Книга вторая, эпизод пятый. Их было двое. Два молодых парня чуть за двадцать. Среди остальных прибывших пограничников они ничем не отличались, и узнать в них имсонированных магов из моего мира мог сейчас только я. Потому что был лично с ними знаком. Я даже помнил их имена. Сергей и Богдан Усовы. Два брата Погодки. Они жили по соседству и учились в той же начальной школе, что и я, только на несколько лет раньше. Оба занимались легкой атлетикой, высокие и крепко сложенные парни, всегда при девчонках и внимании. Мы частенько сталкивались во дворе, но ближе мне довелось узнать их, когда они заболели имсо и пришли к моему отцу на лечение. Им повезло больше, чем мне. Истощение не слишком их поразило, и пару лет назад они рискнули отправиться от Афалар, чтобы заработать магатанов для подпольной продажи. После первой поездки в мир восьми империй оба брата вернулись довольными. Говорили, что нашли заказчика, который щедро платит, да и работа не пыльная. Какая именно работа, они не сказали. После этого парни зачистили в Тафалар, не зная меры. Крепкие физически, а теперь еще и разбогатевшие на продаже магатанов, они не боялись бывать там чаще положенного. Через полгода после очередной поездки в другой мир ни Сергей, ни Богдан не вернулись. Служба караванных порталов тогда передала официальное заявление властей Тафалара, что оба брата погибли от истощения прямо у них в городе. Такое бывало с сансанированными магами, когда те слишком часто переходили через портал. Был еще один момент. Мертвые тела обратно из Тафалара никогда не возвращали. Семья Усовых смирилась с потерей сыновей. Мой отец тогда говорил, что их сгубила не имсо, а жадность. И вот теперь я вижу этих парней здесь, живыми и такими же крепкими, в пограничном отряде западного Нартона. Заметив мою заминку, акула тут же насторожилась. И что же тебя так заинтересовало, господин Волков? Ты будто темного бога ситха живьем увидел. Я перевел взгляд на других пограничников, разглядывая и их тоже. Показалось, что увидел знакомого из Северного Нартана, но, возможно, обознался. Девушка нахмурилась, не поверив мне, конечно, но давить не стала. Сейчас она старалась быть максимально удобной и даже радушной, только у нее это паршиво получалось. Всякий раз, когда я вспоминал, что она грохнула Ниуда перед моим носом, сразу хотелось ее послать. Но акулу приходилось терпеть. Она была мне нужна, особенно сейчас, когда начали вскрываться странные вещи, вроде оживших братьев Усовых. «А в том отряде есть пограничники из Северного Нартана, не знаешь?» уточнил я, небрежно указав на отряд. Акула окинула их взглядом и пожала плечом. «Мне все равно, откуда они. Это люди отца. Я западной границей не занимаюсь. Мне пришлось сунуться сюда только из-за тебя». «Хм, тогда откуда ты знаешь...» как зовут мелкого копьевого сержанта приграничных Ниудов. Девушка сощурила зеленые глаза. «Пытаешься меня подловить?» «Не пытаюсь, а подловил. Про Ниудов ты знаешь немало». «Хочешь, чтобы я и тебе рассказал, любопытный?» Она ухмыльнулась. «Тут ответ простой. Когда будешь принадлежать дому Снегова, тогда я и расскажу тебе все, что знаю про Ниудов». «Заслон славной сотни и приграничье. Поэтому можешь согласиться прямо сейчас?» Опять она за свое. Ничего не ответив, я продолжил свой путь к ожидавшим меня ребятам, больше ни разу не взглянув на имсонированных, но краем глаза все равно следил, в какой верхолет они садятся. «Кирилл!» — Мидри подбежала мне навстречу, оставив Кики сумку с бомбами. «Мы сделали это, мы выжили!» Не глядя на акулу, она крепко обняла меня и забормотала на ухо. Если бы не ты, мы бы не выжили. Спасибо. Спасибо тебе. Я даже не знаю, как выразить тебе свою благодарность. Девушка поцеловала меня в щеку и улыбнулась сквозь слезы. Акула поморщилась, оглядывая грязную одежду Мидери и ее перепачканное в саже лицо, а потом и остальных ребят, которые меня окружили: Митчик, и Кику. Какие милые корови нежности! бросила акула и направилась к своему верхолету. За мной! «Поторопимся. Вас срочно надо доставить в академию, иначе Галей нагрянет сюда, а я этого не хочу. Сделаем небольшую остановку в лагере на границе, а оттуда уже отправлю вас сразу в столицу. Раненых осмотрят врачи в другом верхолете. Встретитесь с ними позже, уже в академии». Отправившись следом за девушкой, я еле подавил себе желание еще раз взглянуть на братьев Усовых. И без того привлек внимание акулы к этому отряду. Но то, что я их здесь увидел, уже говорило о многом. При граничном лагере западного Нартона мы пробыли недолго, всего около получаса. Не переодеться, не перекусить, не помыться и обработать мелкие царапины нам ничего не позволили. «В академии вами займутся, не волнуйтесь», — сказала Акула. Пока она отлучилась, чтобы забрать что-то со склада, я вышел из верхолета. Никого брать с собой не стал, хотя Митчи тоже собирался прогуляться по лагерю. В итоге военные его вообще не выпустили из машины. Со мной такой проблемы не возникло. «Акулина Андреевна никаких распоряжений на ваш счет не давала», сказал один из военных, охранявший верхолет. «Я не собирался привлекать внимание или мешаться, но задача у меня имелась четкая. Поговорить с братьями усовыми, С мрачным...» Даже печальным лицом я прошелся по верхолётной площадке, заодно разглядывая, как в лагере все устроено, хотя основную военную мощь видно не было. Все скрывалось в ангарах. На самом деле лагерь меня сейчас не особо волновал, а вот приземлившийся верхолёт с отрядом, в котором я видел эмпционированных магов, очень даже. Вернувшиеся пограничники привезли тела погибших в крушении. Шесть тел. Их вынесли уже завернутыми в черные мешки и понесли в сторону казарм. Я поспешил следом, заранее приготовив предлог, чтобы заговорить с пограничниками. Для убедительности пришлось изобразить не только печальное, но и немного глуповатое лицо. «Эй, извините, но когда можно будет отдать тела погибших их родственникам? Они же спрашивать будут, и что мне им сказать?» Те, кто нес тела, даже на меня не посмотрели. Среди них были и братья Усовы, они несли самое крупное тело. «Вам все, пояснит Акулина Андреевна» ответил мне сопровождающий отряд мужчина. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Скорее всего, она распорядилась отвечать на любые вопросы именно так. Но «Ну, погодите!» Я ускорил шаг, а мое лицо, кажется, стало еще более глуповатым. «Да там мой друг! Могу я увидеть его в последний раз? Потом у меня вряд ли получится. Акулина Андреевна в курсе, она разрешила. Ничего ведь в этом подозрительного нет, правда?» «Ну представьте, что у вас погиб друг, к тому же я даже касаться его не буду, просто посмотрю на его лицо в последний раз. Это мой боевой товарищ, Джун Цути. Я даже знаю, в каком он мешке». Я быстро указал на самый крупный мешок. И, как ни странно, но сопровождающий согласился показать мне тело и приказал братьям Усовым положить мешок и открыть лицо погибшего. В габаритах я не ошибся. Это действительно был Джун Цути но его мертвое лицо последнее, что мне хотелось бы сейчас видеть. Ох, дружище! Я прижал кулак к губам и шумно вздохнул, будто собирался пустить слезу. Сам же покосился на старшего из братьев, Сергея. Он стоял ближе, чем Богдан. Вдобавок, всегда был лидером в их тандеме, все примечал и должен был меня узнать. — У вас когда-нибудь в бою умирали друзья? — спросил я, всхлипнув. Парень посмотрел мне прямо в лицо и нахмурился, будто не мог вспомнить, умирали у него друзья или все же нет. И вообще, имелись ли они у него, и был ли он в бою. На его физиономии отразилась растерянность. Да, и меня он не узнал. Смотрел, будто впервые видел. Так, все, оттолкнул меня сопровождающий. Посмотрел, попрощался и хватит. Уносите, велел он братьям. Я снова посмотрел на над сути. «Прощай, дружище! Великий Бартл одарит тебя в лучшем мире. Мы всегда будем помнить о твоем подвиге!» Тела унесли, а я развернулся и медленно побрел к верхолету весь в печали и думах о смерти лучшего друга, хотя по-настоящему точно было о чем печалиться. Не оставалось сомнений, что братьям Усовым стерли память и волю, как делали это варварам, когда создавали из них рабов. Такое угрожало и мне пару недель назад, и на это были способны только жрецы с высшим рангом Оракул. Слова учителя Галлея подтвердились. Военные стокняжьи выбирали крепких магов из моего мира, заставляя их служить у границ с котлованами. А совсем слабых истощенных скармливали упырям и ниудам, чтобы те не вылезали, получив свою порцию корма. Дела на границе совсем плохи, раз стокняжье пошло на такой шаг. Либо имсонированных использовали тайны от властей по сговору части военных и жрецов. Никто ведь не видит, что именно у этих пограничников нет знамения, и они имсонированы. К тому же акула говорила, что это люди ее отца, главы военного дома западного Нартна, весьма статусного княжества среди остальных. О чем задумался? Прозвучал голос у меня за спиной. Акула вернулась и подошла ко мне. «О том, что мы тут слишком задержались», — ответил я первое, что пришло на ум. «Тогда быстрее отправляемся в столицу. Тебя заждались в академии», — девушка улыбнулась. У нее было подозрительно хорошее настроение. Вернувшись в верхолет, я сел в кресло рядом с Мидери, Митчи и Кикой. Горо сидел дальше, на другом ряду. Вид у него был странный, немного заторможенный, немного мрачный, немного напряженный. Его глаза пристально меня разглядывали. Я видел это боковым зрением. Как будто хотел мне что-то сказать, но никак не мог себя заставить. Порой я даже слышал, как он скрипит зубами от напряжения и шумно сопит. Особенно сильно он засопел, когда Мидори приблизила лицо к моему уху и прошептала. «Слушай, там с Джанка одна проблема. Ее ведь не, -не утранил». Я уставился на Мидори, не совсем доверяя ее рассудку. «А кто тогда? Святой Дух?» «Ты. Ее ранил ты. Я?» Девушка замялась, подбирая правильные слова. «У Джанка появилась точно такая же рана на левом боку, какая была у тебя. Один в один. Я ведь лечила твою рану и отлично ее помню. Только у Джанка она не такая глубокая. А еще у нее правое колено повреждено. И Джанка призналась мне...» Мидри опять замялась. Она призналась, что лечила тебе колено в Юттеке с помощью того, сомнительного целительского метода. Я потер лоб. А ведь правда. Ниут лишь оттолкнул Джанка ледяным щитом. Я это сам видел, но раны девушки выглядели после этого уж слишком серьезными. Хромала она на правую ногу, а кровь текла у нее из раны на левом боку. Черт. Так вот, что на самом деле имела в виду Лидия, когда говорила, что врачевание с помощью поцелуя опасно. Я-то думал, что дело только в привязанности, а все оказалось намного серьезнее. Если целитель не мог вовремя остановиться, то забирал себе рану пациента, плоть до смертельной. «Так что имей в виду», — шепнула Мидери, веско, будто заодно намекая, чтобы я не целовался с кем попало. «Ты тоже имей в виду», — ответил я. Девушка закатила глаза. «Я же не джанка, чтобы так бездумно рисковать!» Я не стал с ней спорить и смолк. Мне было о чем подумать. Гару наконец перестал препарировать меня взглядом, отвернулся в другую сторону и уставился в иллюминатор. Пока все ждали, когда акула вернется в верхолет, и мы наконец отправимся в академию, я решил спросить кое-что у Мичи. «Чёрт дернул меня сделать это именно сейчас!» Придвинувшись к нему, я ткнул его локтем и тихо спросил. «Можешь кое-что перевести для меня? Несколько иероглифов?» Я вытянул из внутреннего кармана пиджака свиток с картой и чуть ее раскрыл, показывая Митчи только ту часть, где была пометка карандашом и надпись. «Да проще простого», — тут же ответил Митчи, внимательно взглянув на надпись. Затем наклонился к моему уху и сразу же озвучил перевод. «Тут написано...» Иномерецкий рук. Сначала я подумал, что ослышался: Ну, какой может быть иномерецкий рук? Что за бред? Но Мичи еще раз посмотрел на иероглифы и кивнул, подтверждая, что не ошибся в переводе. К тому же, он не мог знать это имя, потому что я его примиче никогда не произносил. Это было имя моего отца в Тафолари. В моем мире его звали Мирон Волков, а здесь и на рук, что означало «медведь» на каком-то древнем языке. Почему именно «медведь» мне было неизвестно? Я быстро свернул карту и сунул обратно в карман. Ладони похолодели и стали влажными. В мыслях началась путаница. Какого черта на карте предателя Стюарта, связанного с Ниудами и Чароитами, вдруг значилось имя моего отца, погибшего год назад? Что вообще происходит? «Ты чего так побледнел?» — спросил Мичи. «Потом...» «Обсудим», — выдавил я. Уставившись в пол, я перевел дыхание и постарался успокоиться. Итак, из всего клубка странных событий мне было известно немного. Первое. Имсонированных магов из моего мира по-тихому крадут чароиты для того, чтобы напичкать людей запрещенным фагнумом и сделать из них суперсолдат. Сами же чароиты объединились с подземными магами котлованов, чтобы уничтожить стокняжье, и теперь ждут, когда котлованы взбурлят, как выражалось на допросе чароит Каджат. Угу. Второе. В то же время военные и жрецы стокняжья обманным путем заставляют имсанированных магов служить на границе с котлованами, чтобы противостоять подземным магам. Ну а те имсонированные, кто слишком слабо не подходит к работе, идут неудом и упырям на корм. Так эти твари дольше не вылезают из своих нор и не нападают на пограничников. Отличный мать его расклад получается: Людей из моего мира пользуют все с каждой стороны конфликта. Зато теперь все становилось более-менее понятным. В одном предстояло разобраться, почему на этой чертовой карте стоит имя моего отца. «Он ведь мертв!» Я лично видел его мертвое тело, привезенное в больницу со станции. Мы с мамой хоронили его, оплакивали. От напряжения у меня затряслись пальцы. Пришлось сжать ладони в кулаки и еще раз перевести дыхание. «Набираем скорость!» Услышав бодрый голос акулы, я вдруг осознал, что она вернулась, и мы уже взлетели. Нас ждала телепортация в Измаил, столицу Стокняжья. Но я бы все отдал, чтобы попасть в злосчастный Тафалар и выяснить, что случилось с отцом. Неделю назад женщина чароид которую я и Галей допрашивали в бункере, дала ценную информацию. Она сказала тогда, «Ищи в Тафаларе мага по прозвищу Испытатель. Он мастер материи, работает на столичный военный дом и часто бывает в таверне восьмилунье, Возможно, там ты получишь ответ насчет своего отца». «А еще указанная точка на карте. Что там? Кто ждал в назначенном месте? И кого именуют грузом, который нужно было туда доставить? Ведь речь шла о живом человеке, о том, кто находился в верхолете, потерпевшем крушение. И кто сделал пометку иероглифами на карте, зачем-то написав там имя моего отца?» Погрузившись в размышления, я не сразу ощутил легкий толчок машины и мигание зеленых ламп на потолке салона. — Ну вот и столица, — прошептала Мидри и взяла меня и Мичи за руки. — Мы все-таки здесь, и я так счастлива, что вы оба живы и рядом со мной. Сам Измаил мы увидели только издалека. Верхолетная станция Международной академии линий находилась на живописном холме за городом. Это был целый аэропорт с десятком взлетных платформ и гигантской крышей-куполом из синего монолитного стекла. Яркое и бликующее на солнце, оно походило на второй слой неба. Сейчас станция пустовала, возможно, в это время в Академии шли занятия. Пока Кика и Мидри ахали и разглядывали станцию, которую Акула обозначила как «Академический верхолетный портал», я и Мичи уставились на город. С приличной высоты холма он был хорошо виден. Говорят, первое впечатление невозможно стереть из памяти. Теперь я с этим был согласен. Невероятный вид Измаила моя память сохранит навсегда, потому что именно в эту секунду я отчетливо осознал, насколько величественна ста если у него такая столица. Вид фантастический. Дома-небоскребы в готическом стиле. Остроконечные арки, витражи, копьевидные башни, лепнина, статуи, шпили, фонтаны на крышах и роскошь. А вокруг всего этого мельтешение верхолетов и жизнь миллионов людей. Вместо магистрали и дорог, как у нас, здесь уличное движение было организовано для летательных аппаратов. Десятки тысяч машин передвигались по городу одновременно, но настолько безопасно, что становилось стыдно за наш мир. Здесь использовали не светофоры, а что-то вроде пространственных коридоров четырех разных цветов, а еще верхние и нижние ярусы воздушных магистралей. Так делились потоки машин магического мегаполиса. И если я в своей жизни видел хоть какие-то города, то мечи впервые вылез из своей глухой деревни, а теперь стоял как пришибленный, пытаясь осознать, что все это наяву, что люди в его стране действительно так живут, и что эти роскошные здания существуют... «На самом деле...» Я и сам на минуту забыл о тревожных мыслях, пока разглядывал Измаил. Но мысли тут же вернулись, когда из здания академической станции вышли двое. Учитель Галей и еще какой-то мужчина, довольно молодой, не старше тридцати, русоволосый, высокий и крепкий, с уродливым шрамом во весь лоб и весь какой-то напряженно-мрачный. Подойдя к нам, Галей ничего не сказал насчет крушения и происшествия с котлованами, будто его не было, а мы не стоим тут в порванной одежде, измазанной в крови сажи и пыли. Он лишь кивнул и сразу же представил нам мужчину. «Это господин Орлов, учитель линии Витязей, Бажен Орлов, мой бывший ученик, а ныне сановный наставник. Он захотел лично вас встретить. Прошу любить и жаловать!»